Глава четвертая. Они устроились в подсобке в зоне отдыха с двумя плетеными креслами и столиком. Берта предложила Сирене свежий лимонад, та согласилась. Женщина налила ей лимонада в стакан из кувшина. Все происходило тихо и крайне спокойно. «Наверное, Берта хочет потянуть время», — подумала Сирена, полагая, что цветочнице нелегко оказаться с ней лицом к лицу. Она заметила, что воспитательница то и дело поглядывает на ее живот, как будто ища способ увязать эту беременность с мыслью о девочке, сгоревшей заживо. Несомненно, цветочница задавалась вопросом, если Сирена вот-вот привнесет в мир новую жизнь, зачем она вернулась в прошлое. Я ушла из семьи, в которой работала. Начала Берта, имея в виду свое прежнее место гувернантки. Только по этой причине мы не встретились шесть лет назад. Я еще была в Женеве. Я много раз звонила вам на мобильный. Заметила Сирена. Вы ни разу не ответили ни на звонок, ни даже на сообщение. Я сохранила ваш номер. Призналась женщина. Я не отвечала из трусости, думала, что вы хотите обругать меня, сорвать на мне злость, разумеется. Я предположить не могла, что вы были здесь в Ионии и искали ответы. Я поняла это только, когда Луиза и Флора попытались втянуть меня в свою аферу. Сирена решила принять эти объяснения на веру. «Почему вы только что сказали, что ждали меня?» «Потому что я уверена, что в жизни все возвращается. Мы с вами разговаривали только по телефону и никогда не виделись». Вспомнила женщина, которая перепутала Аврору с Орели. Но несколько лет назад ко мне в магазин пришел мужчина и начал задавать вопросы. «А Донни стерли?» «Да», — подтвердила Берта. «Он вырос передо мной, как из-под земли». Я знала, кто он. В Ионе все его знали. Но мы также знали, что он постоянно сидит в заперти в своей хижине. Его много лет никто не видел. Сирена задавалась вопросом, что заставило ее старого друга покинуть убежище и отправиться в деревню. Вероятно, на то была важная причина. О чем вас расспрашивала Дуни? Он попросил рассказать о последней ночи в пансионе, но я только повторила то, что уже рассказывала полиция, адвокатам, судьям и всем, кто допрашивал меня после пожара. В ее тоне зазвучали нотки нетерпения. Сирена догадалась, что после трагедии Берти тоже было легко двигаться дальше. «Стерли устроила ваша Берти? Просил ли он что-нибудь добавить, уточнить? Когда я договорила, он ушел, не сказав ни слова». Сирена поставила стакан с лимонадом. Достала из рюкзака книгу сказок о гномах и положила на плетеный столик. Берта взяла ее в руки. Узнаете? Спросила сирена воспитательница. Такая книга есть у каждого ребенка, выросшего в этих горах, ответила та. Эсель была мелинах и другие гномы, товарищи нашего детства. Хасли и Малассер. Произнесла сирена, больше ничего не добавив. Их история ужасала и зачаровывала меня больше всего. Сказала Берта, подчеркивая это противоречие. В сказке действительно были жуткие моменты, и местами она больше походила на страшилку. Детей такие истории пугают и привлекают. У книги нет автора, отметила сирена. Я думала, это сборник народных преданий. Именно, сказала Берта. Артафин Малек, Синлук. Не замечаете их? Как странно они звучат. Изначально персонажи были не гномами, а горными демонами. Эта новость поразила Сирена. Воспитательница продолжала. В прошлом предании выполняли воспитательную функцию. С их помощью детей учили держаться подальше от опасностей. Со временем истории смягчили, чтобы не слишком пугать. «Я думала, что Хасли добрый», — сказала Сирена. Есть версия этой сказки, в которой выясняется, что на самом деле Хасли маластер один и тот же гном. Сначала он заманивает детей сладостями, а потом хватает и похищает. От последних слов сирена замерла. «Найди первую сову, посмотри на снег вокруг огня. Эти две фразы вам что-нибудь говорят?» Женщина покачала головой. Сирена сочла, что пора перейти к конкретике. Достав из рюкзака фотографию, найденную в шкатулке с закладками, Она протянула ее Бертя. «Вы когда-нибудь видели эту девочку?» Женщина посмотрела на фотографию, ее настроение мгновенно изменилось. «Это Аврора», — сразу же ответила она. «Зачем вы мне ее показываете? Думаете, я не помню, как выглядела ваша дочь?» С негодованием добавила она. «Я узнаю ее, хотя здесь она и младше». Однако затем она присмотрелась к снимку трехлетней девочки повнимательнее. «Нет, это не Аврора», — сказала она, успокаиваясь. «С ней что-то не так, не знаю. Может быть, прямые волосы, но не только». Сирена не вмешивалась, ожидая, пока Берта дойдет до всего своим умом. «Как вы думаете, фотографию сняли в Вионе? по «По-моему, такое же деревянное распятие висит над алтарем в церкви Черного Камня», — предположила Берта. «Но я не уверена». Сирена запомнила название, чтобы это проверить. Книгу и фотографии она убрала обратно в рюкзак. «Благодарю за беседу из альмонат». Сказала она и встала. Она не совсем понимала, зачем Адони послала ее сюда. Ведь цветочница, похоже, ничего дельного не знала. Но Берта удержала ее. «Я хотела сказать вам, что в ту ночь сделала все возможное, чтобы уберечь девочек». Она надеется на отпущение грехов поняла Сирена по ее грустному тону. «Мне не удалось спасти вашу дочь, и дальше были клевета, недоверие, поэтому несколько лет назад я предпочла уехать из Виона». «Это был несчастный случай», — заверила ее Сирена. «В конце концов, так гласила экспертиза, подтвержденная судебными решениями. Никто не мог ни предсказать, ни предотвратить того, что произошло», — добавила она. «Я сделала все, чтобы в это не верить». Но когда мне показали зуб Авроры, я подумала, что это доказательство освободило не только меня, но и душу моей дочери, которая теперь может покоиться с миром. Она выдержала паузу и решительно произнесла. Пожар, начавшийся на чердаке шале, вызвало короткое замыкание. Я приняла самую вероятную версию, иначе до сих пор не могла бы двигаться дальше. Заключила она, поглаживая живот. Берта опустила взгляд и погрузилась в воспоминания. Я никогда в жизни не видела такого густого снегопада, сказала она полушепотом. Той ночью все было так странно. Дом полыхало, вокруг непонятно, почему пахло печеньем. Печеньем? Голос Сирены слегка дрогнул. Воспитательница кивнула. Запах бомб одони. Вы когда-нибудь рассказывали кому-нибудь эту подробность? Спросила Сирена с нетерпением. Женщина поразмыслила. Я рассказала об этом Стерле в день, когда он сюда пришел. Теперь Сирена поняла, зачем переплетчик отправил ее в цветочный магазин. Но чтобы разрешить эту новую загадку, ей понадобился Беодоне, если дым пожара пах печеньем. Возможно, это был не просто несчастный случай. Возможно, кто-то и впрямь подражал зажигательным методам пиромана. Хотя поговорить с ним самим Сирена уже не могла, у нее оставался еще кое-кто, еще одна женщина — которая тоже была близка с самым ненавистным человеком Вионе. «Не подскажете, где мне найти Бьянку Стерли?» — спросила она цветочницу, стараясь не выдать волнения. Брат и сестра не разговаривали друг с другом много лет, и Сирена не знала, согласится ли женщина с ней побеседовать. «Бьянка и Стерли ходят в церковь пятидесятников», — ответила Берта. «Попробуйте поспрашивать там». Внезапно Сирена вспомнила, где может ее найти. «Сегодня суббота, да?»